Он отвел полицейского в кабинет директора и усадил на стул с прямой спинкой. «О, господи, вас тоже ранили!» Засуетился Айнсли, открывая аптечку. «Всего лишь один укус, сэр!» Харис подошел к двери в соседнюю комнату и постучал. «Все в порядке!» — крикнул он. «Впустите меня!» Послышался грохот отодвигаемых столов, и дверь открылась.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 «Может взять на себя старший инспектор? С вашего позволения, разумеется!» «Есть одна крыса, которую и газ не убьет», — подумал Харрис Крысы, атаковавшие школу, медленно погибали В подвале неутонувшие были убиты газом Те, что попали на первый этаж, плавали, бегали, истово искали пути к спасению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 Группа докеров была окружена крысами в сарае, они спаслись, выбравшись на крышу через люк. Молочник отбился от двух черных крыс, бросая в них бутылки с молоком. Обнаружив в прихожей крыс, домохозяйка помчалась наверх и выпрыгнула на улицу через окно в спальне. Но самый фантастический случай произошел с мальчишкой, разносчиком газет, который решил утром сократить себе путь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 Харрис стоял у окна своей квартиры, смотрел на маленький парк, окруженный высокими домами с балконами. В эпоху регенства все это должно быть было великолепным, но сейчас пришло в запустение. И все же картина, открывающаяся из окна, действовала на Харриса успокоительно. А у него после сражения в школе с крысами сдали нервы, ему необходимо было расслабиться. Сейчас...